32. Адам и Ева в земном раю. Недели, проведенные на Тайарапу, были едва ли не самыми счастливыми и спокойными в жизни Кона. Туристов, готовых плыть два часа на пироге, чтобы увидеть Адама и Еву и детей природы в земном раю, находилось немного. В неделю 2-3 группы человек по 20. Они плыли на красно-синих военных ва с двадцатью грибцами каждая. Транстропики купили эти лодки за бесценок у кинокомпании, построившей их для фильма «Волшебница южных морей». Сноска. Возможно, имеется в виду фильм «Мурнау. Табу. История южных морей». 1931 год. Грибцы пели воинственные уты, написанные специально для этой ленты а пассажиры во время плавания могли видеть на берегу белых, розовых и голубых гагеновских лошадей, оставшихся здесь после съемок изгнанника. Наполеон туризма все хорошо продумал. Он приказал для удобства экскурсантов выкорчевать джунгли на одном из прибрежных холмов. Холм был невысокий, но с него открывался роскошный вид на лагуну с ее причудливыми мадрипоровыми башнями, и на три рифа Хутухуту. Утухуту Хуту -Хуту был древним богом, сменившим других менее могущественных богов, и когда он бывал недоволен каким-нибудь своим творением, он швырял его в море. Так появились многие острова Туамоту и добрая треть Маркизских. Так рассказывала Миева, неспешно расчесывая свои великолепные волосы, а Кон лежал рядом с ней на песке казавшимся ночью еще белее. Она сидела у края тьмы, выделяясь на фоне Млечного Пути, словно великанша, собирающая гребнем звезды с неба. В лунный час на горизонте бродили грозы и рассекали твердь огненными зигзагами с сокрушительной силой тех далеких времен, когда еще можно было увидеть, как в воду обрушиваются обломки неба немые грозы их голос не долетал до земли его не пропускал привратник оберегавший сон арии ибо облака были дворцами где спали властители небесных архипелагов после нелегкого дня управления миром звезды падали непрерывно это арии сбрасывали неверных жен с небесных утесов впрочем небо не существовало Это была другая земля, на которой жили иначе. По млечному пути, который был в действительности длинной голубой акулой, пожирательницей юных облаков, скользили время от времени неясные блуждающие тени. И среди них тени истинных королей, свергнутых узурпаторами Помары. Так пела Миева. Сидя у края неба, своим глубоким голосом, в котором иногда пробивался странный картанный акцент Туамоту, похожий на германский. Некоторые говорили, что падающие звезды — это вестники, летящие по поручениям богов. Другие — что это знак рождения великих людей. Но небесная земля не была заселена полностью. Там пока еще царила ихоида пустота, что вселяла надежду, ибо там ничего еще не произошло, и все еще может быть. Луна — женщина дурного поведения. Она выходит только по ночам, и облака толпятся вокруг, чтобы заслонить ее, когда она занимается любовью. Настоящие имена близнецов — Пипери и Рехуа. Но это тайна, потому что они не знатного происхождения. Настоящее название плеяд неведомое для папа. Матари, маленькие глазки, это лазутчики воинов, которые должны вернуть землю истинным богам, ждущим своего часа. Венера меняет имена утром и вечером в зависимости от одежды, в которой облачаются. Ее зовут Фетия-Ао на рассвете, и таура охити Ахи Ахи, вечером, когда она надевает самые красивые свои наряды и ждет бесконечного Бога. В точности как Миео, чей силуэт заслонял на небе несколько миллиардов светил, и когда Кон наконец соединялся с ней, ему казалось, будто он углубляется в Млечный Путь. Потом, проявив себя наилучшим образом, он гордо задирал голову в поисках новых звезд, которые он, вне всякого сомнения, рассеял по невосводу. Утром они выходили из хижины и окунались в воду, вновь обретавшую на солнце изумрудную яркость. Лишь узкая прибрежная полоса отливалась сначала желтизной, потом опалом над матовой белизной кораллов и перламутра, раздробленных в пыль непрерывным прибоем. Рядом вертикальный склон горы выставлял все оттенки охры против натиска штурмующих вершину буйных зеленых полчищ, тащивших наверх белизну гордений, пурпур цезальпений и желтизну неувидающих цветов пурао, в то время как стволы бамбука, высокие словно дубы, покачивали над неуемной пехотой кавалерийскими плюмажами. Кон поворачивался спиной к этим воинственным армиям, готовым разыграть какое-нибудь растительное Ватерлоо или Аустерлиц. Казалось, оттуда вот-вот донесется, ни шагу назад, победа или смерть. Он спускался вниз, к пляжу, входил в воду и отдавался ее ласкам. Меева догоняла его и шла вперед с цветком за ухом, подставив лицо и грудь солнцу. Потом плавала по коралловым гротам, и за ней тянулся по воде длинный шлейф волос. Порой в них запутывались бурые водоросли и крохотные морские сагитарии с желтыми клубеньками. Иногда она забиралась на коралловые башенки, закрывала глаза, поднимала к небу лицо с плоским кошачьим носом и затягивала монотонную песню, которая отчетливая интонация счастья заменяла мелодию и слова. В такие минуты она возвышалась над океаном, словно необитаемый остров, давняя мечта Кона, остров, где человек еще может начать все сначала. Их хижина пряталась за кокосовыми пальмами в десятки метров от одного из бесчисленных водопадов, опутавших белыми нитями весь полуостров. Его бурление поначалу раздражало кона, напоминая обо всех виденных прежде горных водопадах. С этими звуками в Таитянскую глушь вторгалась Швейцария и Юбер-Робер, кону виделись стада овец, пастухи. Слышалась музыка Ромо. Но вскоре он привык и перестал обращать внимание. На вершине очищенного от растительности холма стояли пластиковые яблони. Две в цвету, а третья, под которой должны были сидеть Адам и Ева, вся в искусственных плодах. илоновой змей, черно-зелено-желтый, безжизненно болтался на ветке. Он был подключен к батарейке и приводился в движение с помощью рычажка, который кон незаметно включал. Тогда змей приподнимался и, завлекательно изгибаясь, протягивал ему в зубах яблоко. Кон и Миева, совершенно голые, если не считать стыдливых узких трусов, сидели под яблоней. Миева пряла на французской прялке 15 века что было анахронизмом, но придавало всей сцене некую пасторальную достоверность. Туристы щелкали фотоаппаратами и задавали Кону вопросы, на которые тот отвечал ласково, с благостной улыбкой. Почему у него возникло желание покинуть цивилизацию и вернуться к природе? Кон говорил, что всегда лелеял мечту о земном рае и теперь решился ее осуществить. Чем он занимался до возвращения к истокам? Кон отвечал в зависимости от настроения и выражения лица клиента. Например, что он был редактором крупной вечерней газеты в Париже, но потом у него случился душевный перелом. Или что он не мог больше мириться с отравлением человечества выхлопными газами и ядом идеологией или что хотел служить укреплению культурного престижа Франции в мире. Временами его душила ярость. Ему безумно хотелось встать, отвести кого-нибудь из туристов в сторонку и прошептать. «Слушайте, может, вас заинтересует, у меня тут есть открытки с настоящей клубничкой. Адам и Ева в земном раю. 25 долларов за комплект идет?» Мысль о том, что Адам и Ева позирует в Эдеме для порнографических открыток, казалось ему блестящей. Он считал, что это единственное упущение во всем безъеновском замысле. Страсть к совершенству не оставляла его. Однако Пучони был насторожен. А он не мог позволить себе роскошь рассориться с безъеном. Пучони объяснял туристам, что библейский маршрут был создан в память о короле Помары V, который переводил Библию на таитянский язык, и это была чистейшая правда, как и то, что король умер от пьянства. Иногда по ночам, лежа на циновке, он слушал шум волн, и ему казалось, что он различает в нем голос Христа, который, хотя и дал сам себе обет невмешательства, все же не в силах порой сдержать рокот ужасного гнева, когда-то так страшившего людей, но потом превращенного фальсификаторами влепит согласие и покорности, дабы склонить массы к послушанию. Следы человека изглаживались с наступлением сумерек. Появлялись ржавые луны у края фиолетовых туч, не оскверненные ни единой попыткой запечатлеть их с помощью кисти. Кон выходил голый из хижины. Океан с ревом бросался к нему, разделяя, похоже, негодование, накопленное за всю историю бытия. Беззвучно струился водопад, заглушаемый грохотом камней в полосе прибоя. Белые небесные колесницы, взметнув пурпурную пыль, перемахивали через гору и скрывались из глаз. Тогда кон чтобы выйти из категории бесконечно малых величин и вновь обрести достоинство, принимался насвистывать что-нибудь из Бетховена или Баха. Вот так-то. Мы тоже кое-что можем.